Седьмое. И опять зашло солнце, посыпал мелкий снег. Где-то далеко, за деревьями, зажглись желтые фонари. Я читал статью «Старая китайская живопись». Дед приводит там стихотворение средневековой поэтессы Ли Дуань. Я штуру свернула, и тотчас на новый я месяц взглянула. Ему поклонилась я, и в то же мгновение, сбежав со ступеней, никто не заметил мой тихий до шепота голос идует мне в полы и в пояс лишь северный ветер мне захотелось на улицу я вышел на крыльцо без шапки и шарфа снег сыпал сквозь уличный фонарь похожий на широкополую испанскую шляпу запутанный узор веток тени скрывающиеся в глубине большого участка никого вокруг Несколько дней назад, когда мы вышли подышать свежим воздухом, из прокуренной дачи тоже пошел снег. Вдруг. Он падал с небес невероятными снежными стружками. Качаясь, они планировали на землю в расходящемся конусом теплом в свете фонаря. Казалось, мы очутились внутри фильма. Я стоял под тем же фонарем, Мир вокруг был разделен движением и светом сверху вниз на смысловые ярусы. Небо, деревья, дорога, земля. Как на древней китайской гравюре, о которой так поэтично в свое время написал дед. Это из-за нее я подглядел и ветку, и девочку у воды. Подслушал ритм и странную теплую мелодию простых слов. Из нее ли только? Теперь я уже и не знал. Впрочем, теперь это было и не важно. Сыпал снег. Колючие кристаллы косо падали на землю. Белая завеса объединяла все. Глушила скрытую энергию природы. Не было только волшебства. Все шло по раз и навсегда заведенному правилу. Большая ветка на сосне была реальна то есть скучно и прозаична. Правда, я теперь глядел на нее под другим углом. Не выдержав, я прошептал, обращаясь невесть к кому. Нет, и черт страшен, и его малютки. Обжигающие щеки белая крупа засыпала меня. От нее некуда было деться, а мне и не хотелось. Почему я любил эту ночь и все, что меня окружало? Врачи-психиатры, доискивающиеся смысла поступков и побуждений, назвали бы, вероятно, мое состояние избавлением. Я не силен в их терминологии. Мне казалось, что в сердце моем просто жила любовь. Февраль-апрель 1997